Глава одиннадцатая «За отвратительный мир ты нужен глаз да глаз. Ты что опять устраиваешь? Надень рубашку под сарафан, не позорься. Я уже самой себе напоминала прежнюю служанку, которая тщательно бдела, как бы я ни выглядела слишком фривольно. Но эта версия в прошлом замечательной девушке отличалась упертым характером. Хватит ко мне цепляться, Элея. Голые руки — это еще не порнография». Кого мне в комнате стесняться? Двух девчонок? А Ленца вчера после ванны вообще полуголая вышла. Ей можно, а мне нельзя? Вот именно, настаивала я. Ты опять себя с благородной дамой перепутала. Надень рубашку, я сказала. К тому же сюда часто гран заглядывает. Он, по-твоему, тоже девушка? Он, по-моему, тоже в обморок не грохнется. Ой, кто-то, кажется, испугался, что я и здесь ее мужика уведу. Она злобно расхохоталась. Пришлось снова повторить свою ложь. «Ну да, испугалась. Скажешь тоже. Его еще попробуй уведи. Но у тебя на коже знак служения роду Ферина. Если кто-то о нем узнает, то будешь называться моей служанкой до конца своих дней. А ты же от этой роли собираешься когда-нибудь отделаться». Недовольно бурча под нос, она все-таки пошла выполнять распоряжение, а я облегченно выдохнула. А не слишком внимательная, а на метку наложницы на сгибе локти Мирты не заметят. Но тоже лучше не рисковать. А вот Грант запросто увидит. Насколько я уже поняла, никакой магической составляющей в рисунке нет. Это просто знак, который напоминает своей владелице о статусе и в исключительных случаях может быть предъявлен как доказательство связи с Абелем. Мирта далеко не сразу его заметила. Ведь действительно, издали метка напоминала обычную родинку неправильной формы. Но потом она поинтересовалась. Неужели та девчонка баловалась татухами? Приглядись, это какой-то микроскопический рисунок. Вот тогда я и ляпнула первое, что пришло в голову, и понадеялась, что этого хватит. Но ей же не имется». Лучше бы я заявила, что это отметка преступницы, и если поймают, то казнят на месте каким-нибудь самым зверским образом. Однако сразу не сообразила, поэтому теперь приходится постоянно следить. Понятное дело, что рано или поздно я ей честно обо всем расскажу, в тот самый момент, когда буду доверять. Чужая душа потёмки, и в нашем с ней случае еще и щетинистые баррикады. Никаких гарантий, что Мирта, узнав о таком козыре, не начнет его предъявлять направо и налево, чтобы получить какие-то плюшки. Да и за грант она вполне может взяться. Поэтому да, мой сарказм был наигранным. Я действительно опасаюсь, что она по инерции зацепится за моего очередного мужчину. А ведь он такое чудо. Я на самом деле ждала, когда дракон зайдет за мной и позовет на очередную прогулку. После разговоров с Грантом на сердце всегда становилось легче. А сейчас еще и назрела очень важная тема для беседы, ведь Селина может и проболтаться. Я обязана обеспечить себе защиту до того, как у безвольной тряпки развяжется язык. Мы остановились возле скамьи в конце аллеи, когда я и приступила к этому вопросу. Грант. «Ты кое-что должен знать. Благородная Энета меня преследовала. Именно она отправила тебе анонимную записку о моей семье». Дракон нахмурился и не слишком довольно произнес: «Я догадывался. Не знал, что и ты в курсе. Тогда почему я об этом впервые слышу?» Скривила виноватую мину. «Потому что я справлялась сама. Но речь сейчас о другом. Герцогиня буквально прилипла ко мне». Обвиняла во всем подряд и открыто ненавидела. Об этом знали многие, включая других девушек с отбора, и по ее вине я оказалась в лазарете, но сейчас, когда она пропала, боюсь, что в этом обвинят меня, но сам понимаешь, мотив на лицо. Хотя клянусь, что я никакого зла ей не причинила. Его взгляд стал сосредоточенным, а голос смягчился: Ты и не смогла бы. Инетта сильный и воздушный уникал. Против нее у тебя разве что пара тяжелых артефактов найдется, и то даже не поранишь. Печально слышать, как ты справлялась с проблемами сама, но хорошо, что хоть теперь одумалась. Твою мысль я понял. Сегодня же подам жалобу от твоего имени. Семье Миларио придется оправдываться за поведение своей дочери. И поскольку я открыто об этом заявлю, то пусть потом только попробуют вякнуть, что именно ты... Причастна к ее исчезновению. Заявлю, что Иннета сама сбежала, когда обидела мою наложницу, и я об этом узнал. Вполне вероятно, что так и было. Неполная же она идиотка. А если эта мерзавка найдется, то и на пушечный выстрел к тебе не подойдет. Как же приятно-то, когда от меня все заботы одним взмахом руки отодвинули. Имя Кьяра вообще не было и не будет упомянуто. Я под крылом дракона, но Грант все же поинтересовался, словно обладал великолепной интуицией. Это все? Больше ничего не скрываешь? Ты точно не знаешь, куда делась Иннетта, и никого не защищаешь. Разве только себя, ответила я лишь на последний вопрос. Хорошо. Тогда забудь о ней. Неважно, вернется она или нет, больше она тебя не побеспокоит. От прилива чувств я даже прикоснулась щекой к его плечу. Пока не нежность, но исключительная благодарность. Однако Грант сразу перехватил меня и притянул к себе, а потом заговорил кратчевом шепотом: «Элея, кажется, твоя апатия прошла. Не пора ли выводить наши отношения на новую, более здоровую ступень?» «Пора ли? Наверное. С его точки зрения мы порядком затянули с этим делом». «С моей не так однозначно. Да, он начал мне нравиться. Я уже почти привыкла к его постоянному присутствию и даже прикосновениям, но все же не могла сказать, что мы окончательно стали близкими. Не знаю, как женщины снимают парней на одну ночь, а потом преспокойно идут дальше. В моем случае необходимо испытывать ощутимую влюбленность. О любви уж не заикаюсь. Была у меня настоящая любовь к мужу, хватит». Но и тянуть бесконечно кота за хвост не получится. Поэтому я просто выторговала себе очередную отсрочку. «Скоро первая сессия, Грант. Все мысли об учебе, И не дави, очень прошу. Ты начал нравиться мне именно тогда, когда перестал давить». И чтобы он не стал возражать, сама дотянулась до его губ и поцеловала. От подобного он даже опешил. Вероятно, нечасто в этом мире женщины проявляют инициативность но быстро взял себя в руки и ответил. «Приятно и дерзко, вполне приличный первый поцелуй, от которого и начнет разгораться страсть, а от предыдущих двух лучше вообще забыть. Зато своей податливостью я притупила его бдительность еще на неделю-другую. За две недели только полная дура такого потрясающего мужчину не захочет». Обратно мы шли, держась за руки. «Но не идеальная ли пара?» И продолжали приятную беседу, пока Грант случайно не поднял очередную тему. «Элея, ты ведь понимаешь, что я могу заговорить. Для тебя хоть сотню артефактов. Почему ты просишь не меня, а этого гада?» «Я его не просила», — напомнила тихо. К я ради альянса расстарался». Дракон покосился на меня, а в его интонации появилась знакомая прохлада. А Ленса несчастная женщина. Ремер разобьет ей сердце. Мне жаль твою подругу, но ты не должна с ним общаться. Даже за одним столом не сиди. Если он приходит к своей девушке, встань и уйди. Запомнила? А... Я заглушила протяжный стон. Все, признаю себя полной дурой, которая не захочет его и через два года. Что это еще такое, запомнила? Ругаться мне не хотелось поэтому как можно спокойнее произнесла. Запомнила Грант. Но исполнять не буду. Меня с Кьяром ничего не связывает, но бежать при каждом его появлении — глупость несусветная. «Ты только что мои слова назвала глупостью», — уточнил он, прожигая меня темнеющим взглядом. «Не совсем. Грант, я не буду исполнять твои приказы, если не вижу в них смысла». Перестать дружить с демоном понятно, но я и сама до этой мысли дошла. К яр и опасный, свое безразличие к чужой беде он отчетливо показал. Но смешить его дурацкой беготней только потому, что тебе так захотелось. Нет уж, извини. Я не солдат в твоей армии, присягу не давала, поэтому не веди себя как командир. И тогда у нас с тобой все сразу наладится, честно. Присягу не давала. А вот истынущая в жилах кровь. Я уже почти забыла это ощущение. Илея, что опять ты несёшь?» «Я говорю, ты делаешь и не переспрашиваешь. Разве это сложно? Или из нас ты, мужчина, а я твой наложник? Боги, даже слова такого не существует!» «Ой, меня Тоби зовет, пискнула я. У меня к нему важное дело, пока ты с ним не запретил общаться. Потом поговорим, Грант, не грусти». Не то чтобы то звал. Он стоял спиной и вообще вряд ли меня заметил. Но я действительно не видела никакого другого способа избежать ссоры. И сейчас дотянулась... До скулой дракона и чмокнула, надеясь, что очередная нежность его успокоит. Сразу же побежала к рыжему приятелю, пока меня не остановили и не заявили, что больше не намерены терпеть мой вздорный характер. И наложницей и во всех смыслах этого слова я обязана стать прямо сегодня. Схватила Тоби под локоть, потащила в сторону, причитая, что сейчас лучшее время заняться нашим артефактом а сама невольно сожалела, что родилась в другой среде. Вот был бы мой характер выкован чуть иначе, я бы не испытывала того же острого раздражения. Даже не заметила бы каких-то слов. Но теперь-то по-другому уже чувствовать не умела. Я недрессированная собака. Со мной, как с собакой, просто не получится. Мы собрали всю компанию и до поздней ночи возились с болванкой. Соединили клеем три вида древесины, придали рисовой бумаге приятную форму цветка, красиво обернулись серебряной нитью. Надо же, даже у меня начала получаться простая резьба по дереву, хотя чаще этой работой занимались наши парни. На этот раз мы не пытались сделать куколку или какое-то животное, просто создавали изящную и негромоздкую композицию. Мирта аж язык высунула от усердия. «Возможно, у меня был такой же вид. Теперь-то хоть понятно, для чего мы в школе и детском саду бесконечно занимались поделками. Ишь, где сгодилось!» Получалась очень милая безделушка, которую не стыдно даже как кулон носить, а если учесть, что она дает временное увеличение внутренней магической силы, так вообще сказочно. Хельмансон с удовольствием подводил итоги. «Девушкам такое очень понравится». А для парней потом попробуем сделать в форме маленького кубика. Невзрачно, но практично. Краску разведем сразу, когда папа пришлет нужные ингредиенты. Покроем ею сердцевину цветка. Порошок вереска и липы присоединить не сможем. Его нужно прямо впитать в древесину. Кьяр с этим легко справится, лишь бы снова нам все не испортил. Он же пообещал. А Ленса всегда обижалась сразу и за себя, и за своего возлюбленного. «У демонов трудный нрав, но слово они держат», — Хельмансон нехотя кивнул. «Верно. Тогда примерно через три дня подойдем к нему с уже готовым амулетом и списком формул. Слушайте, а может, еще пять таких же сразу сделаем? Ну, какая ему разница, один или немножко побольше?» «А вот этого он уже не обещал», — скривилась Мирта. «И посчитает себя вправе сломать нам всю партию, размык к его годейшеству без спроса лезем». «Мирта, прикуси язык», — вскипела Аленса. «Нелегка работа адвоката дьявола, но бедняжка не сдается». «Прости, прости, больше не буду думать вслух. Библиотека давно закрылась, потому мы переместились в нашу прошлую спальню». Она у нас оставалась с запасной штаб-квартирой, но и отсюда пришла пора расходиться. Я все еще пыталась задержать друзей, но все уже зевали и терли сонные глаза. Да и браться за новый проект странно, пока этот до конца не доведен. Я была единственной, кому не хотелось идти в комнату. Опасалась, что Грант ждет, а я все еще не придумала, как найти золотую середину в нашем общении. За сегодняшний день многих вызывали в ректорат. На допрос. Люди герцога ищут Энету, Даже Володею и Ильгу дергали с занятий. Они, как участницы отбора, могли быть знакомы с пропавшей и что-то знать. Но ко мне ни у кого не возникло вопросов. Дракон сказал, что меня не побеспокоит, и меня никто не беспокоил. Но и как после такого не испытывать жгучую благодарность? Все уже вышли из комнаты, когда Мирта вдруг спросила, прикрывая широкий зевок ладонью. «А тебе не приходило в голову, что наш Никита тоже здесь? Но раз в том подъезде действительно какой-нибудь портал, и мы обе оказались тут, то и он может объявиться. Или уже объявился, просто мы не встретились». «И что?» — недовольно отзвалась я. «Снова убивать его начнешь? «Да нет». «Одного раза вполне достаточно», — отмахнулась эта наглая девица и хмыкнула. Просто подумала, смешно же получится. И что тогда? Мы снова делить его начнем или заранее обговорим этот вопрос? Сейчас, когда страсти улеглись, я почему-то по нему тоже скучаю. Ведь в самом деле влюбилась. Думала, что с ним всю жизнь проживу. Ни на кого не посмотрю. Да что с твоим лицом? Я просто поддерживаю пустой треп. Пойми ты. Человеку обязательно нужно с кем-то делиться, иначе с ума сойдешь. а ты единственная, кто может меня понять. Как я до сих пор удержалась и ей не врезала. Но по поводу поделиться она не преувеличила. Меня это тоже все время тяготило. Я каким-то образом взяла себя в руки и попросила. «Возвращайтесь с Аленсой. Я перед сном немного прогуляюсь». Вокруг уже было ни души. Время близилось к полночи но вся территория освещалась огоньками. На улице сильно похолодало, но я не обращала внимания на свежий осенний ветерок. Мне обязательно нужно было остудить голову. Катя когда-то влюбилась в Никиту. Она его убить была готова, но все равно сейчас скучает. Зачем она снова напомнила мне о том дне, как будто я и без нее постоянно не возвращаюсь в тот ужасный момент? Какое замечательное утро тогда случилось. Мы собирались на соревнования. Я по ошибке подумала, что беременна. Я не просто любила мужа, я мечтала завести с ним детей. А это гораздо больше, чем ее короткая привязанность. Так ведь это выход? Родить ребенка от грантабеля и плевать на недостатки драконьего характера. Зато мой сынишка или дочка будут всегда обеспечены, а с таким надежным папой они вообще горе не узнают. По отношению к себе покровительство немного раздражает, но если на ситуацию посмотреть под другим углом, то разве реально найти отца для собственных детей лучше? Разумеется, не сейчас, а после учебы. Тогда в будущем я реализую сразу две мечты — стать матерью и открыть масштабное производство артефактов. Как здорово! Но почему-то настроение беспричинно стало еще тяжелее. Проходя мимо освещенных трибун, я заметила одинокую фигуру яр сидел там, задумчиво пялись на безлюдную арену. «Мне же сказано с ним не общаться. Наверное, я поэтому и поплелась в его сторону. Подошла и молча села рядом. Демон даже не глянул на меня, когда спросил. «Чего тебе?» «Заткнись и просто посиди», — попросила я. «Наверное, мне нужна аура такой бездушной скотины, как ты. Сейчас это были комплименты, если ты не понял». «Надеюсь хотя бы чуть-чуть перенять твой цинизм и равнодушие ко всему». «Что-то случилось?» — безразлично поинтересовался он. Я вздохнула, хотела просто молча посидеть, но когда я так яр делал, то чего я хотела? Пришлось отвечать. «Случилось. И уже довольно давно. Я не могу всего рассказать. Не уверена, что ты не используешь информацию против меня или Гранта. Демон?» Задал закономерный вопрос. «Почему тогда Абелю не расскажешь?» «Ему?» «Обязательно», — заверила я. «Сразу, как только правильные слова найду. Я вообще решила быть всегда с ним. Хватит бегать от своего счастья. И объективно, у него же море достоинств, и всего четыре недостатка — Упертость, две наложницы и невеста. Последняя, кстати, твоя сестра». Черт, мне даже не интересны подробности. А они тебя все равно не касаются. Ты ничтожество солнца. И наконец-то это осознала. Признак появившегося ума? Еще что-то? Ничего, Кер, Я просто побуду рядом. А у тебя ничего не случилось? Неужели на тебя пали подозрения по поводу Энетты? Со стороны показалось, что ты чем-то расстроен. Не придумывай, что хоть что-то во мне понимаешь. Я всегда излучаю безмятежное самодовольство. Опроверг он. Про Энету спрашивали, но я понятия не имею, куда она пропала. Меня эта девка вообще не интересует. И тщательнее подбирай темы для разговоров, иначе завтра уже тебя будут искать по всей академии. Мы так и сидели, пока я не продрогла до костей и не ушла, больше не сказав ни слова. Возможно, у Кьяра тоже плохое настроение, ведь в ином случае никто не сидит ночью в одиночестве и не пялится в пустоту, даже если речь идет о демоне, тем более, если о демоне.